Жара. Уже четыре дня светит огромное раскаленное солнце, и с каждым днем жара все больше донимает нас. Мучаются все и люди, и животные. Жара тяжелым камнем придавила мозг и мышцы. Утром встаем с головной болью. Хорошо бы лежать целыми днями, не двигаясь. Но такой роскоши мы не можем позволить себе. Нужно идти в лес, нужно охотиться и собирать экспонаты для музеев. На пятый день рано утром наша тройка, Долорес, Чекиньо и я, Чекиньо уже помирился с девочкой, отправились в лес. Страшная жара обрушивается на нас. Сегодня, кажется, еще жарче, чем вчера». От хижины до леса всего несколько десятков метров сплошного кустарника, в котором прорублены тропинки. Вдруг на повороте тропинки я сталкиваюсь, что называется, лицом к лицу с огромной ящерицей длиной свыше метра. Ящерица грелась на солнце в каких-нибудь двух шагах. Неожиданная встреча испугала ее больше, чем нас. Гад вскочил на свои короткие ноги и помчался по тропинке с быстротой, достойной породистого рыцака. Отбежав на расстояние гарантирующее безопасность, ящерица остановилась и с любопытством оглянулась назад. Это ее и погубило. Одновременно с выстрелом ящерица подпрыгнула вверх и затем повалилась, корчась в смертельных судорогах. Она еще разевает свою страшную пасть, вооруженную острыми зубами, пытаясь схватить меня в последнем предсмертном усилии. Это был прекрасный экземпляр ящерицы Тейю – тупинамбис тегуиксин. Кожа ее покрыта свинцово-голубоватой чешуей с белыми красивыми разводами. Мы повесили трофей на куст не дерева, намереваясь забрать его на обратном пути. Вот мы и в лесу. Отовсюду несется птичий гомон. На толстом стволе дерева я заметил черного дятла величиной с ворону. Он яростно стучал клювом по коре. И так увлечен был этим занятием, что не заметил нас. Ну что же, и он пригодится в моей коллекции. Грянул выстрел, стук прекратился. Несколько мгновений птица сидела неподвижно, вцепившись в ствол, затем упала и сдав пронзительный предсмертный крик, похожий на боевой клич. Да, в лесах укаяли жизнь и смерть сплетены очень тесно. «Убитого дятла мы подвесили на палочку и захватили с собой. Углубляемся в лес, солнце поднимается все выше, от земли, от кустов, от стволов деревьев, отовсюду пышет нестерпимым жаром. Воздух раскален, и дышать все труднее». Мой охотничий костюм, весь пропитанный потом, прилипает к телу, как пластырь. Даже забавно. Махнешь рукой, и капли пота брызжут во все стороны, как будто высосанные из пальцев. Хуже всего приходится легким. Хочу вздохнуть поглубже. Но ничего не получается, что-то мешает. Учащенный пульс бьется в висках, глаза застилает пелена все больше утомления охватывает нас, все чаще приходится присаживаться и отдыхать. Не очень густой лес состоит из деревьев, покрытых мелкими листьями, не дающими тени. Солнечные лучи пронизывают их насквозь и ложатся на землю пятнами, особенно яркими на тропинке. Пройти несколько шагов по этим солнечным островкам Настоящая каторга. В раскаленном лесу эти лучи разят, как огненные стрелы, даже сквозь одежду. Птицы скрылись еще час тому назад, они вели себя очень шумно, а теперь умолкли, охваченные дремотой. Но лес живет. Вот перед нами новое зрелище. Как по мановению волшебной палочки вдруг сразу появились сотни тысяч насекомых. Жуки, саранча, лесные клопы, бабочки — целая фаланга взбудораженных и все пребывающих насекомых. Они беспокойно снают по траве и кустам, карабкаются на ветке, мечутся, как одурелые на тропинке, носятся в воздухе все они охвачены каким-то общим возбуждением. «Святая Богородица из Гваделупы, смотрите, как их легко ловить!» восклицает, поблескивая глазами, удивленная Долорес и поспешно сует насекомых в банку с ядом. Она права, в лесу творится нечто необычайное. Какое-то волнение владела всеми насекомыми и выгнало их из укрытий. Может быть, под влиянием ужасной жары... По лесу прошла волна такого небычайного беспокойства. Она всколыхнула лесных насекомых и вдруг разожгла в них инстинкт продолжения рода. Во всяком случае, такого возбуждения я не видел ни до, ни после. Вокруг нас все волновалось, трепетало. Грозный рогатый жук Геркулес догоняет пузатого жука, принадлежащего к совсем другому роду. Геркулес заметил свою ошибку не сразу, но потом опомнился и помчался дальше. Рядом огромная цикада поблескивает своими крыльями, отливающими всеми цветами радуги, и пронзительно стрекочет. Ее страстный голос звучит, как отчаянный крик утопающего. Неподалеку на этом же кусте несколько раздраженных кузнечиков прыгают на ветках, потрясая дрожащими усиками. Всюду трепещущие крылышки и Насекомые, разыскивающие друг друга. Некоторые уже соединились в судорожном объятии и замерли без движения надолго. Таких пар все больше и больше. Они усыпали листья и ветви кустов. В воздухе кружатся соединившиеся пестрые бабочки. Чекинью и Долорес с легкостью ловят сеткой эту ценную добычу. Нас сильно потрясло это зрелище. Мы поняли, что стали свидетелями редкого явления природы. Я обратил внимание, что насекомые, появившиеся в таком огромном количестве, и с такой жаждой соединения, завладели чаще. Сейчас они единственные владыки тропического леса. Они здесь главенствуют, они задают тон всему. Лес сейчас их стихия, он принадлежит им ни птицам, ни животным, и уж меньше всего человеку затрудненным дыханием и учащенным пульсом. Вдруг насекомые исчезли, так же внезапно, как появились Солнце скрылось за черной тучей, наступил полумрак, и стала надвигаться гудящая стена дождя. Недалеко от нас стояло великолепное дерево «Седро». Оно спасло от непрошенного купания. Через минуту дождь кончился, и опять выглянуло солнце. И в то же мгновение обрушивается жара, пожалуй, еще более тягостная, чем прежде, потому что воздух насыщен влагой. Прохладная передышка была коротка. Насекомые больше не появлялись. Мы отправились домой. Подойдя к месту, где три часа назад была повешена на куст убитая ящерица, Мы остановились, как вкопанные. Гад, которого мы считали мертвым, за это время успел очнуться и сползти на тропинку. Увидев нас, он яростно оскалил зубы и, шипя, сверлил нас взглядом. Пораженный его необычайной живучестью, я вторично выстрелил и теперь уже по-настоящему уложил на месте. Этой ночью меня тревожили странные сны». Мне привиделся жаркий лес, наполненный томными вздохами и яростным гневным шипением. Потом меня лизала и кусала взбесившаяся ящерица, которую никак нельзя было убить. Нелегко здесь быть коллекционером. Рабство на Укаялии. Верховья Укаяли – это, пожалуй, наиболее отдаленный от цивилизации уголок земного шара. Верховья Укаяли притягивали к себе искатели счастья всех национальностей. Они закладывали здесь асьенды и плантации кофе, хлопка, барбаско и сахарного тростника. Для обработки всех этих плантаций нужны были рабочие руки, и вот сюда стали стекаться в поисках работы испанцы, итальянцы, немцы, поляки. Но европейцы не могли примириться с тяжелыми условиями труда, с низким заработком, с полным отсутствием цивилизации. Они бунтовали и удирали. А владельцам «Асьент» асиандадо. Нужны были дешевые, а главное покорные и на все готовые руки. Много рук, как можно больше. Каждое утро, просыпаясь, я вижу голубую цепь гор, виднеющуюся на западном небосклоне. За этой цепью, совсем недалеко от Кумарии, простирается до самых подножий кордильер, Таинственная, малоизученная страна, обозначена на карте белым пятном. Называется она Гран-Пахональ, и живет там охотничье племя Кампа —